Короткие рассказы для детей. История 84 четвертая. Таково и познание мудрости для души твоей. Если ты нашел ее, то есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Книга притчей. 24 глава, 14 стих. Послушаем еще один интересный случай из школьной жизни. Как-то при ежегодном объезде своего государства король Фридрих Вильгельм IV посетил восточную часть Пруссии. Зашел в один из классов сельской школы, достал яблоко, и спросил детей, «К какому миру принадлежит это яблоко?» «К растительному», — робко ответил один из учеников. Затем король вынул из своего кармана золотую монету. «Куда вы определите этот металл?» «В мир минералов», — послышалось в ответ. Тогда король снял со шкафа чучело орла и спросил, «Куда принадлежит эта птица?» «К животному миру!» – ответил класс хором. Король засмеялся и спросил одного из учеников, «А куда же принадлежу я?» «К небесному миру!» – ответил мальчик с сияющими глазами. Король взял мальчика на руки и похвалил за мудрый ответ. «Да, человек, верующий в Иисуса Христа – принадлежит к небесному миру, к Царству Небесному. Это был самый лучший ответ. А ты? Принадлежишь ли ты тоже к Царству Небесному? Любишь ли ты Иисуса Христа? Давайте мы будем молиться и благодарить Отца Небесного, что Он сотворил горы, растения всех животных, а также человека, за то, что все люди, которые веруют в Него и молятся Ему, войдут в Царство Небесное».